Глава тринадцатая Наутро Альта упала в обморок на лестнице, и ее отнесли обратно в кровать. Она бредила, ей казалось, что пол проваливается под ногами, но нам с отцом было некогда о ней тревожиться. Выпал снег, глубокий, плотный, а овцы остались на нижнем поле. Тот день запомнился мне белой воющей метелью. Мы загоняли овец под крышу, а яростный ветер ледяными иглами вонзался в лицо. Буран так шумел, что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга, и когда мы, наконец, загнали стадо в укрытие, добрели до дома и рухнули в кухне без сил, в ушах все еще звучал высокий надрывный вой. Кровь прилила к колбу и щекам, ошпарив кожу. Отец клял погоду, но в голосе его слышалось облегчение, и я понял, как сильно он тревожился. Однако долго мы в доме оставаться не могли. Заскочили всего на несколько минут чтобы согреться и перехватить поесть нас снова ждала работа, не говоря уж о том что теперь когда альта заболела все ее обязанности легли на наши плечи следующей ночью под весом снега провалился подгнивший угол сарая покормив скот подаив коров и вычистив поддоны от сыворотки я все утро пытался его починить и промерз до костей. талая вода текла по рукавам и затекала за шиворот. После я занялся другими привычными делами. Вычистил свинарник и конюшню, нарубил дров. От холода и навалившего снега каждое движение давалось с трудом, но мою работу за меня никто делать не собирался. Помимо всех бед, мы потеряли одну овцу после первой стрижки, а когда отец отказался продать Альфреду Стивенсу мясо по дешевке, тот вышел из себя, и мне пришлось их разнимать. Нервы у всех были на пределе, даже мама на меня рявкнула, Поджидая врача, чтобы тот послушал Альту, она случайно сыпанула в пирог соли вместо сахара, и я нашел ее плачущей от злости. Во всей этой суматохе у меня осталось так мало времени на себя, что не думать о Дарне было легко. Но иногда я все же отвлекался от дел и вспоминал о нем. Мне стало любопытно, где он сейчас, где живет, добрался ли до дома в одной рубахе, не подхватив простуду. Он сдержал слово и рубашку не вернул. Мне пришлось выменить запасную у Фреда Купера, и я надеялся, что мама не заметит подмены. Этот Дарне не такой уж рыцарь, каким хотел предстать, думал я, и меня это радовало. Еще больше я радовался, что сумел отвадить его от Альты. Но вместе с тем я был как на иголках, будто ждал чего-то. Мне казалось, что я упустил что-то важное. Прошла неделя или две, прежде чем Альта поправилась достаточно, и вспомнила о нем. Однажды после ужина, в один из тех дней, когда солнце не хочет клониться к закату, но дневного света все равно не хватает, чтобы переделать все дела, я устал, и все тело у меня болело, а от слепящих солнечных лучей на снегу перед глазами плясали звезды. Надо было лечь спать, но в комнате Альты горел камин, в отличие от моей, холодной, темной и неприветливой. Я вошел на цыпочках и сел на стул у ее кровати. Теплая спальня освещалась лишь пламенем в камине и одной единственной лампой. Золотистый полумрак смягчал все контуры. Лица спящей альты, замысловатого узора из сердец и ромбов на выцветшем бледно-розовом одеяле, старых штор, массивного изголовья железной кровати. Я смотрел в огонь, думая обо всем и ни о чем. Когда ощенится наша собака-пружинка? Пригласить ли мне перанон-купер на ужин в честь завершения? Не лучше ли пускать овец пастись на поле у рощи, и окупится ли баран, купленный по настоянию отца? Но о чем бы я ни думал, в глубине сознания неотступно маячила фигура, худощавая, темноглазая, смотревшая на меня с вызовом. — А он приходил меня проведать? — Я вздрогнул. — Что? — Альта перекатилась на другой бок и откинула со лба влажные пряди волос. «Люциан, приходил меня проведать? Мама сказала, что я долго пролежала в лихорадке, я ничего не помню». «Нет». «Ни разу?» «Нет». У нее на шее пульсировала жилка. «А ведь он обещал». «Значит, не сдержал обещания». «А как же его одежда?» Я пожал плечами. Как раз с утра мама в испуге вспомнила. «Ох, а ведь тот юноша так и не вернулся за рубашкой! И такой дорогой плащ! Еще решит, что мы воры!» Ничего не сказав в ответ, я незаметно ускользнул в конюшню и принес лошадям гораздо больше воды, чем нужно, а потом уработался до седьмого пота. «Но это ужасно», — заметила Альта. «Он решит, что ты украл его вещи». «Они, наверное, ему больше не нужны». «Но как же так?» И он обещал меня проведать... Не понимаю, почему он не пришел. Думаю, он просто забыл о твоем существовании. Сестра нахмурилась и села на подушках, завернувшись в покрывало. От движения она закашлялась. Я потянулся, взял ее за руку и держал, слегка сжимая, пока ее дыхание не восстановилось. Глупышка, проговорил я, посмотри на себя. Крихтишь и плюешься, как старая молотилка Дженсона. Она закатила глаза. Я же ненарочно заболела. А кто в этом виноват? Я старался не слишком на нее наседать. И все ради чего? Ради какого-то мальчишки, который даже не пришел тебя навестить. Наверняка он давно уехал. Он племянник лорда Арчимбольта. — Что? Альта поморщилась и выдернула руку. Наверное, я сжал ее слишком сильно. — Мне Сиси Купер сказала. Он из Каслфорда, но сейчас живет у лорда и помогает ему управлять замком или что-то в этом роде. Сиси говорит, он из очень богатой семьи. Управляющий лорда Арчембольта сказал другу ее деда, а тот сказал отцу Сиси, а она... Так он живет в новом доме. И надолго он приехал? Никто не знает. Может и навсегда. Может после смерти лорда Арчембольта он унаследует поместье и замок. Я встал, но в маленькой комнате даже некуда было отойти. Сел на корточки у очага и стал тыкать кочергой в огонь, пытаясь разломать наполовину прогоревшие дрова. Он обещал зайти и навестить меня, а еще сказал, что пришлет мне фруктов из Каслфорда. Видимо, пошутил. Я сломал пополам самое большое полено, и оно развалилось, выпустив сноп искр. Эмит, что с тобой? За что ты его так ненавидишь? Я сел на пятки. Сквозняк приподнял кусок коры в очаге, и по его краю поползла огненная полоса. Затем он взлетел и закружился, словно серая снежинка. «Лучше, чтобы вы с ним не виделись», — проговорил я, наконец. «Он не станет... Такие люди, как мы, не можем... Ты не можешь... Ты понимаешь, о чем я. Лучше тебя о нем забыть». «Нет, не понимаю». Я взглянул на нее, она наклонилась вперед, щеки ее пылали. «Ты ничего о нем не знаешь. Почему я не могу ему понравиться?» «Понравиться? Альта, ты ребенок, которого он вытащил из воды, вот и все. Забудь о нем ради всего святого». Мы обменялись гневными взглядами. «В любом случае», — сказал я медленнее, — «Как ты сама заметила, он обещал тебя навестить и не пришел. Можешь сделать выводы?» Она молчала. Пепел в очаге вспыхивал и бледнел. «Я понял, что если буду продолжать ворошить головешки, огонь совсем потухнет». Вытащил кочергу и встал. На каминной плите тонким слоем лежал пепел. Я чувствовал его между пальцев. «Что ты ему сказал?» «Что?» Альта прищурилась. «Ты что-то ему сказал, верно?» «Ничего я не говорил. Зачем?» Он и не собирался возвращаться, Альта. «Ну ты и пес, Эмит. Она вскочила с кровати и кинулась на меня. Я отбивался, щадя ее, но так боялся причинить ей вред, что она исхитрилась хорошенько вдарить мне по плечу, а потом со всей силы влепила по уху ладонью, как кнутом. «Альта, ради бога, прекрати!» «Ты лжешь! Что ты ему сказал?» Каждое слово она сопровождала ударом. Наконец я схватил ее за запястье и бросил на кровать не так осторожно, как хотелось бы. Несколько секунд она продолжала бороться, точно мы снова были детьми, потом обмякла на подушках и закашлялась. Лицо раскраснелось, намокло, как у малышки, темные волосы липли к щекам. Я сел рядом с ней на кровать и разгладил ближайший к ней кусочек одеяла. Она долго кашляла, а потом затихла. «Ладно», — сказал я, — «ты права». Я велел ему держаться от тебя подальше. «Но почему?» «Потому что испугался». «Как ты мог?» Она села и взглянула на меня. Глаза ее горели, голос срывался на хрип. Эмит, как ты мог?» «Не понимаю, ведь он бы наверняка пришел меня проведать, я в этом уверена. А потом...» «Да, а потом что?» Она молча уставилась на меня и натянула одеяло на голову. «Альта!» Ее голос глухо прозвучал из-под одеяла. «Ты все испортил! Все! Всю мою жизнь!» Я закатил глаза. «Не говори ерунду!» «Ты не понимаешь!» Ее лицо показалось из-под одеяла. «Я точно знаю, М. В тот момент, как я увидела его, я сразу поняла!» я люблю его!» Последовало молчание. Я ждал, что она прыснет и первая отведет взгляд, но она этого не сделала. Никогда я не видел на ее лице такой уверенности, горячности и страсти. Мои внутренности скрутились в тугой тяжелый узел. «Не говори глупости, ты его совсем не знаешь. Разве можно так говорить?» «Но я знаю, что люблю его», — промолвила она. Стоило мне его увидеть, я сразу поняла. Это любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда, сказки, альта. Нельзя влюбиться в человека, не узнав его как следует. А мне кажется, будто я знала его всю жизнь, когда его увидела. Послушай, М. Сиси говорит... Она снова села, глаза его были серьезны. Сиси говорит, что к людям по ночам иногда приходят ведьмы. Нет, Эм, послушай. Приходят и оставляют горстку золотых монет, а когда ты просыпаешься, то ничего не помнишь. Они забирают все твои воспоминания, Эм. Что, если я уже знаю его, но просто забыла? Что, если мы раньше любили друг друга, и поэтому я... Чепуха какая!» — отмахнулся я. «Во-первых, тебе не кажется, что все бы заметили, если бы ты внезапно память потеряла?» Сиси говорит, что такое случилось с ее троюродной сестрой, поэтому она немного странная». «Ты не настолько странная». Эмит, я не шучу!» «Тогда покажи, где ты спрятала свои золотые монеты». Я откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Ах, никаких монет у тебя нет?» «И что я говорил?» «Хватит нести чепуху». «Можно подумать, ты что-то в любви понимаешь». Она зарылась лицом в подушку и заплакала. Я встал, потом снова сел, протянул руку и коснулся ее плеча. Она резко стряхнула мою руку, продолжая плакать. Я стиснул зубы и попытался заставить себя уйти, но не мог оставить ее в таком состоянии, рыдающей безутешно, будто сердце ее было разбито. «Ладно, прости. Не плачь, прошу. Талли, Обещаю загладить свою вину». — Подумаешь, какой-то парень. Таких в деревне полно. — Но мне нужен именно он, — услышал я ее ответ, хотя она не произнесла ни слова. — Прошу, прекрати. Просто перестань, Альта, не плачь. — Послушай. Я попытался развернуть ее к себе лицом, но она всем телом напряглась, когда я дотронулся до нее. Я оставил попытки. — Прости. Я волновался за тебя. — Она ответила из-под одеяла. «Ты просишь прощения?» «Да, я не хотел тебя расстроить. Я просто...» «И ты напишешь ему? Извинишься?» Я заколебался. Она снова заплакала. «Тише. Я говорил себе, что это обычная истерика, но в ее рыданиях слышалось такое отчаяние, что я не выдержал и процедил сквозь зубы». «Ладно...» — Извинюсь, если надо. — И попросишь его прийти и проведать меня, как он и обещал? — Я... не придет он, Альта. Я в этом совершенно уверен. Она повернулась ко мне, ее лицо раскраснилось, полные слез глаза сверкали. — А ты сделай так, чтобы он пришел. Я провел рукой по волосам. — Ладно, только не плачь. «Спасибо!» Она вытерла щеки внутренней стороной запястья и прерывисто вздохнула. «Прости, что я на тебя накричала, Эм. «Ты знаешь, что я терпеть не могу, когда ты меня так называешь!» «Прости, Эмит. Она слезливо улыбнулась и шутливо толкнула меня в плечо. «Мне вдруг захотелось дать ей сдачи и на этот раз не щадить ее!» «Ты лучший брат на свете!» «Вот уж спасибо, пигалица!» Протянув руку, я дернул ее за косичку, она вырвала ее у меня из рук, я поднялся. «Ты бы лучше поспала. Завтра увидимся. Сходишь к нему завтра утром, первым делом?» Я кивнул. «Тогда доброй ночи». Она уютно устроилась в кровати и натянула одеяло до подбородка. Я уже стоял на пороге, когда она сонно проговорила. «Эмит». «Что?» «Я выйду за него». Вот увидишь. Подъезды к новому дому завалило снегом. Кругом было белым бело и тихо. Пасмурный день сулил еще один снегопад, и я отправился верхом, чтобы как можно скорее вернуться домой. Иногда с дерева на дорогу падала снежная шапка, или птица вспархивала в кустах. Но в остальное время тишина стояла оглушительная, а свет падал так странно, что я натянул поводья, заставив лошадь умереть ход. На первый взгляд дом, показавшийся из-за деревьев, выглядел необитаемым, однако, выехав на широкую заснеженную поляну перед ним, я увидел, что из одной из труб валит дым, а крыльцо расчищено от снега. Дом, построенный из песчаника, летом должно быть отливал золотисто-медовым, но в свете зимнего дня казался серым, как и все кругом. Я вгляделся в окна в поисках движения, но увидел лишь отражавшееся в них бледное небо, Спрыгнув с лошади, я взял сверток из коричневой бумаги, перевязанный шпагатом. в нем лежала одежда Дарне, и прошагал по просеке к массивной входной двери. Надо мной нависла башня с зубцами, и иррациональное чувство, будто за мной следят, возникло снова, как там, в руинах старого замка. Я мог бы оставить сверток на пороге, где кто-нибудь точно о него споткнется. Письмо, адресованное Люциану Дарне, я засунул за веревочку. Я колебался, не зная, как правильно поступить. Чем дольше я оставался здесь, тем больше вероятность, что мы встретимся. Не дав себе возможности передумать, я с силой надавил на кнопку звонка, повернулся и прислонился к холодной стене крыльца. Царапнув когтями и захлопав крыльями, на крышу над головой приземлилась птица, и несколько горстей снега упали вниз. Дверь отворилась скорее, чем я ожидал. Это был он, Люциан. Он прищурился и словно бы хотел что-то сказать, но не промолвил ни слова. «Я принес твою одежду». Он взглянул на сверток в моих руках, а потом снова перевел взгляд на меня. «Держи». Я протянул ему сверток. Он покачался на каблуках, и тут я понял, что он ждал меня, хоть и не был абсолютно уверен, что я приду. Наконец он взял из моих рук сверток. «А твои рубашка и брюки по-прежнему у меня» ответил он. «Я мог бы привести их, конечно, но ты ясно дал понять, что в твоем доме мне не рады. Ничего страшного». «Спасибо». Он накрутил конец веревочки на пальцы и снова взглянул на меня. «Тебе, должно быть, нелегко было заставить себя приехать сюда». В его устах это прозвучало невинно, но я все же уловил насмешку, незримо присутствовавшую в его словах, как осколок стекла в прозрачной воде. «Признаюсь, не ожидал увидеть тебя на пороге», — ответил я, — думал, мне откроет горничная. «Ах, ну, разумеется. В этом доме полно слуг, по одному на каждую комнату. Мне и не домек, почему ты просто не оставил сверток сторожу». Домик сторожа стоял в руинах, крыша прохудилась, в половине окон отсутствовали стекла. Проезжая мимо, я слышал, как по каменному полу засеменили чьи-то лапки. Стиснув зубы, я повернулся и приготовился идти а это что оглянувшись через плечо я увидел как он достал из под веревочки мое письмо письмо с извинениями альта велела я замолчал и сделав над собой усилие продолжил зря я тогда наговорил тебе всякого наговорил ты имеешь в виду зря кинулся на меня с кулаками я развернулся и взглянул ему прямо в глаза просто прими извинения и разойдемся. Последовало молчание. Мы сверлили друг друга взглядами. Казалось, будто мы стоим на тонком мосту над пропастью, стоит одному чуть толкнуть другого и упадем оба. Наконец он поднял одно плечо и улыбнулся кривой полуулыбкой. «И что мне теперь делать? Дать тебе на чай и отпустить свояси Я даже не моргнул. Он же хохотнул и отвел взгляд. Ладно, хоть одну маленькую победу я одержал в этой схватке. Моя сестра будет рада, если ты проведаешь ее. «Проведаю? Правда?» Он прищурился. «А что случилось? Кто-то шепнул вам на ушко, что я сын и наследник Пьера Дарне? Я сделал глубокий вдох. «Она просто хочет поблагодарить тебя, как полагается» но у меня возникло впечатление, что ты не хочешь, чтобы я виделся с твоей семьей. Слушай, то, что я сказал тогда... Извини. Я чуть не подавился, произнося это. Альта очень хочет тебя видеть. В нашем доме тебе будут рады. Вот и все. Он медленно кивнул, крутя в пальцах конверт. Теперь можно не читать. Я все сказал. Я потянулся, чтобы отнять в него письмо, но он отдернул руку быстрее мысли это уже мне решать. Я поборол желание силой отнять у него письмо. Лучше остановиться, решил я, и зашагал по снегу к своей лошади, чувствуя на спине его взгляд. На лошадь вскочил одним быстрым движением, еще одна моя маленькая победа. Мне хотелось уехать, не оглядываясь, но вопреки себе у съезда на дорогу я бросил взгляд через плечо. Люци Андорне по-прежнему стоял на пороге, хотя черепица на крыше дребезжала под порывами ледяного ветра он поднял руку, в которой держал мое письмо. «Передай мое почтение родителям!» Голос его в заснеженной тишине звучал ясно и четко. «И скажи сестре, что скоро я ее проведаю!» Два дня спустя я вышел во двор и увидел его лошадь, привязанную к воротному столбу. Раньше у меня не было возможности толком ее разглядеть. Кобыла бурой масти, грузная и спокойная. Таких выбирают те, кто боится упасть. Я сразу понял, что лошадь принадлежит ему. В нашей деревне никто не ездит в дорогом седле, а если у кого и имелось подобное, каждый день его не использовали, держали для особых случаев. Я поставил корзинку с лучиной у поленницы. смеркалась, и я чуть не споткнулся о полена, откатившееся к ногам. Выругался и ухватился за один из новых столбиков, которыми мы подперли крышу в рухнувшем углу сарая. — Эмит! Альта звала меня. Дверь конюшни открылась, и свет от лампы пролился на мощенный камнями двор. Я прикрыл глаза от резкого света и заморгал. — Ты почему не в постели? — спросил я. — Холодно же. — Пружинка ощенилась. Зайди посмотри. Я перепрыгнул через корзину и поспешил вслед за ней в конюшню. Там было тепло и душно, пахло сеном и лошадями. Крепыш, увидев меня, заржал, но я прошел мимо, лишь мимоходом похлопав его по носу. «И сколько их?» «Всего двое, но оба живы». Я подошел к самому дальнему стойлу, которая всегда пустовала, и перегнулся через загородку, выглядывая в соломе щенков. Пружинка суетилась, закрывала малышей своим телом, но спустя некоторое время беспокойно отошла в угол, и я успел увидеть два крошечных тельца с куцами-хвостами. Один щенок был темным, а другой белым с пятнышками. Я улыбнулся. «Аппетит у них хороший. Папа их осмотрел, вроде здоровые. И какие миленькие!» И верно. Я потянулся чуть дальше через загородку. Пружинка завиляла хвостом, но когда я протянул руку, чтобы погладить ее, проигнорировала меня и вернулась к щенкам. Те начали сосать молоко, уткнувшись слепыми мордочками ей в живот, и я, кажется, даже слышал, как громко они проглатывают его». «Совсем маленькие». Холодный голос Дарне разрушил идиллию, и я чуть не потерял равновесие. Он стоял прямо за моей спиной. «Да», — ответил я, схватившись за деревянную загородку. «Совсем». Он вышел из тени и заглянул в стойло. На нем была та же темная дорогая одежда, что и вчера. Прилипшая к лацкану соломинка переливалась на свету, как тонкая золотая цепочка. На щенков он смотрел, будто прикидывая, можно ли шить из них пару перчаток. «Похоже на маленьких пушистых червячков», — заметил он, — «только с хвостами». «Точно», — отвечала Альта, — «но такие миленькие, правда?» Эмит, подвинься!» Зацепившись ногами за трещину между двумя досками, она приподнялась, повисла на загородке и потеснила меня в сторону, чтобы Дарне тоже мог посмотреть. «Смотрите!» «Черненький станет отличным крысоловом», — сказал я. «Спорим?» «Папа сказал то же самое». Альта сморщила нос. Черный щенок зевнул, зажмурив слепые глазки, и устроился спать на соломе. «Ну откуда вы знаете? Я вот думаю, вы просто гадаете». «Вид у него такой, решительный». Поймав ее взгляд, я рассмеялся. «Правда, я не придумываю». «Его-то папа и решил оставить». Сказал, что ухаживать за двумя нам не по силам. — А беленькую, значит, отдаст Альфреду Картеру? — Нет, миссис Картер сказала, что у них своих собак хватает. Придется поискать малышки других хозяев. Альта погрустнела. Ледяной ветер дул мне за шиворот. — Вы собираетесь ее продать? — спросил Дарне. Я глянул на него поверх головы сестры, потом отвернулся. — Это же Терьер ответил я, «не каретная собака и не охотничья». «И что?» «Если она никому не нужна, значит, ничего не поделаешь. Придется...» «Брось, Эм!» — вмешалась Альта. «Кто-то из миллеров наверняка ее возьмет. Или цыгане, если вернуться в этом году. Им же всегда собаки нужны, верно?» Веселость в ее голосе была напускной. Малыши перебирали лапками, забывшись доверчивым щенячим сном. «Да» ответил я, «мы обязательно ее пристроим». Дарне нахмурился. «А если не пристроите?» Я бросил быстрый взгляд на Альту, та смотрела на щенков и притворялась, что не слышала, но глаза ее были безрадостными. «Не волнуйся об этом», ответил я. «Но что с ней будет?» Я заколебался, Альта подняла взгляд и опустила. Взяв соломинку, стал теребить ее и оплетать пальцы. Дарне не отрывал от нее взгляд. «Тогда отец ее утопит», — сказал я. Последовала тишина, в которой слышался лишь шорох соломы и плеск струи помочившейся лошади. Альта бросила соломинку в стойло, сжав губы. «Но ведь не может...» — ты спросил Дарне, а я ответил. «Ясно». Неужели? Здесь на ферме мы не можем позволить себе привязываться к животным. Вмешалась Альта. «Эм, прекрати, прошу. Не надо». И в ту же секунду Дарне спросил. «А можете отдать ее мне?» Альта резко развернулась, уцепившись рукой за стенку стойла. Мы оба уставились на Дарне. Наконец я произнес. «Что?» «Можно я возьму ее себе?» «Я вам заплачу». И буду о ней заботиться. Я никогда... Я хоть и не фермер, но постараюсь хорошо за ней ухаживать. — За беленькой? — Что? — Да. — А ты думал, я о ком? — Но зачем тебе терьер? — Я просто... Он сделал глубокий вдох. Что-то мелькнуло в его глазах. — А какое это имеет значение? Обещаю, я позабочусь о ней. — Ну, конечно, идеально, большое Спасибо! и у щенка будет хороший дом, правда, Эм? «Папа так обрадуется!» «Спасибо, Люциан!» Альта спрыгнула с перегородки, и Дарне протянул руку, поддерживая ее. На миг она засомневалась, брать его руку или нет. Их ладони почти коснулись друг друга, и она вспыхнула. Дарне улыбнулся, она ответила ему тем же. Не глядя на меня, она проговорила. «Какой Люциан добрый, верно, Эм?» «Мы найдем ей другой дом». Я обрадовался, увидев, как померкла улыбка Дарне. «Не говори ерунду! Ты можешь взять ее, Люциан! Ты ведь спас мне жизнь! А теперь спасешь еще одну!» Она шагнула ему навстречу, сжав пальцы в кулак, словно все еще чувствовала его полуприкосновение. Он покосился на меня, и взгляд его был нечитаемым. То, что на миг в нем промелькнуло раньше, исчезло. Он повернулся к Альте и сказал. «Спасибо. Пойду скажу отцу!» Выпалила Альта, ее глаза блестели. Она хлопнула дверью конюшни и закашлялась на холоде. Потом снова стало тихо. Дарне молча разглядывал щенков. Я же сверлил его взглядом до тех пор, пока он не поднял голову и не посмотрел на меня. Ты сможешь забрать щенка лишь когда ему исполнится три месяца, не раньше. Он кивнул. Золотистый отблеск лампы делал его лицо похожим на древнее позолоченное изваяние. В дверь ворвался сквозняк и погнал по полу соломинки. Меня пробрала дрожь. Я стиснул зубы, чтобы он не заметил. Но я бы хотел навещать ее в промежутке, чтобы она ко мне привыкла. Я уже собирался уходить, но споткнулся и остановился. Гвозди на подошвах так громко царапнули по полу, что крепыш зашевелился в стойле и шумно выдохнул через рот. Дарне смотрел на меня открыто, бесхитростно. Мой взгляд скользнул по его белоснежному воротнику, соломенке на лацкане, блестящим черным сапогам. Как он умудрился пройти по двору и не запачкать их. Я протянул ему руку. «Хорошо сыграно, отдаю тебе должное». «Что ты имеешь в виду? Ты ведь этого добивался? Теперь у тебя есть повод приходить к нам постоянно». Он взглянул на мою протянутую руку. Я отдернул ее, прежде чем он успел пожать ее и унизить меня этим. Вообще-то, я всегда хотел завести собаку. Не сомневаюсь. А если твой отец все равно собирается утопить щенка? Я зашипел сквозь зубы. Забудь, ты выиграл. Послушай, я не знаю, с чего ты взял, что мы соревнуемся. Прошу, не надо пытаться сразить меня своим обаянием. Достаточно того, что другие валяются у тебя в ногах. Он пристально смотрел на меня. Меж бровей залегла тонкая морщинка. Под этим взглядом меня охватил жар. Я словно почуял наступление лихорадки. Дверь с грохотом распахнулась. «Папа, так рад, Люциан!» — воскликнула Альта. «Я знала, что он обрадуется. Давай я достану малышку из стойла и дам тебе подержать. Только ненадолго. Пружинке это не понравится. Но малышка хоть тебя понюхает и... Что это у вас произошло?» Она переводила взгляд с меня на Люциана. — Эмит, ты чего такой надутый? Как будто у тебя запор. — Не задерживайся допоздна, Альда. Я вышел и оставил их вдвоем.